Глава 14 О знакомстве Мишки с Горынычем, встрече Аннушки с добычей духов-хранителей и поездке за кофе. И вот, наконец, мы внутри. «Дом, в котором я живу, называется Дурдом!» Дурашливым голосом пела средняя голова Горыноча. «Хочешь, я тебя с собой возьму?» перехватила текст левая. «А хочешь, разломаю дом!» Вступила третья. «Я подарю тебе кота!» Чуть не расхохотавшись, пескляво подхватила я текст песенки Масяни из одноименного мультика. Примечание. Масяни. Серия мультфильмов о смешных человечках. Художник Олег Куваев. Конец примечания. Дальше я слова не помнила, но вроде кота нужно было научить что-то делать. То ли плакать, то ли смеяться. Горыныч замолчал, увидев нас, и тут вдруг в повисшую паузу разбил детский вопль. а Говорящий трехголовый дракон!» Мой фантом выпучил все шесть гляделок, разглядел эльфенка и тут же заорал на три голоса. а Живой ушастый ребенок!» Четыре головы, одна эльфийская и три рептилии уставились друг на друга. Если Горынычу было легко, то у Мишки глазищи начали разъезжаться в стороны. «Ну еще бы, попробуй посмотри сразу трем собеседникам в глаза одновременно». Первым не выдержал, как обычно, ревалис и заржал. «Ой, я не могу! Я ребятам расскажу об этом!» И он пощелкал пальцами перед носом Михалин Дара, возвращая того в реальность. А я бурно помахала руками, зазывая в наше общество зависшего фантома. «Оно настоящее?» — громким шепотом спросил Мишка. «Оно реальное?» Таким же трехголосым шепотом уточнил Горыныч. «Я не оно!» Это уже вчетвером. Три головы змея и мальчуган. «Так», — вмешался Карл. «Прекратите балаган. Устроили тут не пойми что». «Миша, это змей Горыныч». Он высиживает маленьких дракончиков. «Горыныч, это приемный сын Киры, Михалиндар». «Ух ты, змей!» Это Мишка. «Ух ты, Кирин сын!» Это Горыныч. Вот так и пообщались. Следующим пунктом программы стал визит Канушки. И, к слову, эльфенка мы еле вытащили из ангара. После первого шока он проникся к фольклорному элементу так, что все фамильяры были забыты и не котировались. Шутка ли? Три головы. Песни поет, разговаривает, здоровенный, зубастый. А маленького эльфийского мальчика испугался. Отныне змей Горыныч обзавелся личным фанатом. Магистр Рибора, увидев нас, подняла свои идеальные брови и отложила в сторону ручку. «Ну, удивите меня, золотого, произнесла она. «А чего сразу я?» — пробормотала я тихонько. Однако на слух Аннушка никогда не жаловалась, а потому моментально отреагировала. «Да потому, адептка, что если вы являетесь собственной персоной, то явно что-то случилось или вот-вот случится. Я жду». «Магистр, у нас во дворе стоит мужик». Вовремя исправилась я, а то чуть не ляпнула статуя. «Да неужели?» Ехидство в голосе темной феи позавидовали бы даже чистокровные ехидны, хоть они и не умеют разговаривать. «И вы решили сдать мне его на опыты?» «Да!» — радостно закивала я, вызвав проблеск интереса в изумрудных глазах. «Ну а чего?» Громила явно попал, потому как если преподавательница бестиологии и фаеревиденья И по совместительству наша личная учительница начинает что-то делать. В общем, каюк моей несостоявшейся розовой статуи. Не украшать ей наш дворик. Вы не подражаемы золотого. Взгляд Анушки скользнул по Каролу, Ривалесу, ненадолго остановился на Мишке, жадно рассматривающем чучуло Гордыбрила. Продолжайте. И со всеми подробностями. Я честно выдала всю имеющуюся информацию полученную со слов Ларисы и выболтанную грабителем в состоянии неконтролируемой злости. А потом разговор перехватил Карл. «Магистр, мы полагаем, обычная стража не сможет из него ничего вытащить. Если уж они не справились с духами-хранителями и не смогли забрать этого типа в тюрьму, а он ведь пришел, чтобы убить Киру, и потом проболтался о попытке отравления, мы бы хотели, чтобы с ним побеседовали вы». Уж вам-то он точно все расскажет, даже то, чего не знает. «Вы мне льстите, адепты!» Благосклонно улыбнулась она и встала. «Ну что ж, идемте. Клайтон, подайте мне шубу». Эльф тут же шустрой ласточкой метнулся к вешалке в углу, подхватил роскошное меховое манто темной феи и помог ей его надеть. Во двор нашего особняка мы вышли из портала, открытого Аннушкой. Она не утруждала себя наземными перемещениями. «Какое прелестное чучело!» — безмятежно произнесла магистр, встав напротив все так же закутанного в одеяло мужика. «Где?» — подавилось воздухом чучело, отмерев от шока, который обычно накрывал всех особей мужского пола, когда они впервые видели эту умопомрачительную брюнеточку. «Вы, голубчик!» — снисходительно пояснила она. «Вы влезли в дом магов, одна из которых ведьма». У вас были, скажем так, не самые чистые намерения, а они мои личные ученики, и это не пустые слова. Неужели вы и правда полагаете, что отделаетесь всего лишь обычным тюремным сроком за взлом и проникновение? — Ну Я же не влез в дом, — запротестовал дядька и закашлялся. — Ну да, несколько дней на морозе это вам не у камина с чашечкой кофе. Тут никакое одеяло не спасет от жесточайшей простуды. Вообще странно, что он не отморозил себе все, особенно пальцы. Похоже, духи все таки колданули что-то, дабы он не помер до моего приезда от переохлаждения. Но собирались. То, что вам это не удалось, не считается. Спокойно отозвалась Аннушка. Намерения ваши были весьма прозрачны. Просто мои ученики хорошо усваивают уроки, особенно на собственных ошибках, и постарались обезопасить свои владения. Кстати, золото вестов. «Ставлю пятерку за охранные чары, призыв духов и общую безопасность». «Спасибо, магистр», — пробасил Карл. «Здорово», — обрадовалась я. «Да они меня на морозе столько суток держат», — заголосил окоченевший детина. «Если бы не добрая экономка, я бы тут помер». «Это ваша проблема, любезный. Никто не заставлял вас выбирать такую профессию». Ничуть не впечатлилась магистр. «Собственно, как я уже сказала, — Мне не хватает чучела, а ваше... телосложение позволит сделать неплохое наглядное пособие. Буду учить студентов, демонстрируя его. Вас ведь все равно нужно утилизировать, так зачем зря пропадать хорошему материалу? <соспит> — Да вы что? — просипел взломщик, осознав, что эта невероятная красавица не шутит. — Как это утялись? Утились? утилизировать? — исправила его фея то есть уничтожать, чтобы не загрязнять окружающую среду мусором. «Я не согласен!» «Да кто вас спрашивает?» — отмахнулась Аннушка. «Золотова, распорядитесь, чтобы ваша экономка накрыла стол к чаю. Хотя нет, мне лучше какао. У нее она выходит превосходно. Кавы, я так понимаю, у вас нет?» «Нет, магистр, я не знаю, в какой реальности ее можно купить». «Непорядок», — покачала она головой сегодня же отправимся и купим почему я должна отказывать себе в чашечке бодрящего напитка когда прихожу в ваш дом я молча сделала жест ес «yes» и поскакала в дом а в спину мне донесся вопль мужика а я выпустите меня ах молчите чучело я готов к чему там был готов этот тип я не услышала но мне потом ведь все равно расскажут и правда во время чаепития аннушка поведала что жертва моей паранойи согласна на все. Сообщить имена заказчиков, пароли, явки, да что угодно. И даже тюремный срок уже не пугал. По-любому это лучше, чем стоять и пылиться в кабинете бестиологии в ВШБ. Я и не сомневалась в магистре Карибора. Имена, полученные на допросе, мне ни о чем не говорили. Но суть... Воров в законе, также жулики всех мастей, которые ранее промышляли кражами со взломами, Ныне остались ни у дел, поскольку им сильно потопталась на любимой мозоли небезызвестная Кира Золотова. Стерва, каких свет не видовал, магичка недорощенная, самая страшная ведьма и экспериментаторша. Эта паршивка зачаровала дома, мастерские и магазины, являвшиеся хлебными кормушками, так что влезть туда не удавалось. А если удавалось, то лучше бы этого не делали. Оказывается, меня просто не извещали но в городскую тюрьму угодило еще иное количество взломщиков, пострадавших от моих чар. На их счастье я пересмотрела разрушительный результат воздействия после того, как пришлось снимать кучу проклятий с неудачников, попавшихся в первой лавке. Я же не монстр какой. Поэтому им приходилось ох как не сладко, но дебилами они больше не становились, и с ними уже могли работать городские маги. Так что, адептка, вы теперь враг номер один. Изящно отсалютовав мне фарфоровой чашкой, произнесла Аннушка. «Будьте бдительны, весной вас уже пытались устранить. К счастью, неудачно». «Мда», — отреагировал Риф. «Кира», — сверкнул на меня глазами напарник. «Я постараюсь быть осторожной. Над домом мы еще помудрим. Он превратится в неприступную крепость. Ограду и всю территорию тоже зачаруем. Пока не знаю как, но посоветуемся с преподавателями, что именно можно при... Нет, ни с кем советоваться не нужно. Покачала головой темная фея. Я напишу вам название трех книг, возьмете их в библиотеке, разберетесь на досуге и сами сделаете все необходимое. Вестов, придумайте амулеты, которые можно прикрепить к дверям, окнам и калиткам. Что-то неприметное и маленькое. Гвоздик в косяк, завиток в решетку. Разберетесь. Хорошо, магистр, отозвались мы. «Клайтон, а вы подумайте и посоветуетесь с родичами, какие вьющиеся морозоустойчивые растения можно посадить вдоль ограды. А летом, когда они примутся, поколдуйте над ними своей эльфийской магией. Они должны оплести забор так, чтобы посторонний глаз не смог легко заглянуть во двор. И поучите заодно Михалиндара, ему пригодится». «Непременно, магистр Карибора, отчеканил посерьезневший зайчик. «А я?» — звонко спросил Мишка. «А ты смотри по сторонам, не разговаривай с незнакомцами и настрой внутренний канал связи с Кирой так, чтобы всегда ее чувствовать. Она этого сделать не сможет, все же золотого человек. А ты бди». «Ой!» — округлил глазищий мульчуган. «А я так пока не умею». «Я научу», — пообещал ему Риф. «Ну что ж, пора сдавать вашу статую золотого». Анушка шевельнула пальцами... И прямо напротив стола открылся портал. «Господин Шторн, это магистр Анна Тенель Карибора». «Да, леди, простите, я вас не вижу», — донесся из клубящегося Марева голос тюремного мага. «Мои ученики готовы отдать вам вломившегося к ним грабителя. Всю информацию он мне уже передал. И, думаю, с радостью повторит ее вам. Можете его забирать. Только прихватите парочку помощников». Боюсь, это заиндевевшее существо само передвигаться не сможет. — Я готов, леди! — со смешком ответил маг и два раза щелкнул пальцами, судя по звуку. — Можем мы воспользоваться вашим порталом, чтобы не терять время? Аннушка глянула на меня, дождалась кивка и сообщила собеседнику, что он может войти. Спустя минуту мы лицезрели улыбающегося мага и двух его веселящихся спутников, стражников в форме адептка велите своим духом отпустить мое несостоявшееся чучело распорядилась темная фея зиновер привет помахала я рукой своему давнему знакомому и клиенту идемте так уж и быть отдам вам этого типа прямо от сердца отрываю могла бы получиться такая славная розовая статуя чучело золотого чучело исправила меня фея не передать словами как радовался сам бал в одеяле Когда мои верные духи-хранители сняли с него свои чары. После этого он сразу же стал заваливаться, так как совершенно одервенел за эти дни. Вот тут и пригодились стражники. Они подхватили его с двух сторон и поволокли к калитке. Кира, рад вас видеть в добром здравии! обратился ко мне Зиновер. Вы уж поаккуратнее, а то мало ли. Постараюсь, этот крендель нам все рассказал, вы тоже послушайте его. Я сделать ничего не смогу. Но буду бдить. Удачи. Мы обменялись рукопожатием, обговорили, к какому сроку мне сварить очередную партию моих эликсиров, без которых бедный маг не мог нормально жить. Все же с такой нервной работой и хронической бессонницей тяжко. В доме меня уже ждали. Парни стояли обутые при оружии. У Ревалиса в руках была неведома, откуда взявшаяся книга с яркой картинкой на обложке. А Карл держал мой кинжал. «Кирюш, мы за кавой. Ты с нами?» «Что за вопрос?» — забрала я оружие и пристегнула к поясу. «Михалиндар», — обратилась темная фея к мальчугану. «Да-да, леди, вот!» — продемонстрировал он длиннющий шарф и подбежал ко мне. «Мам, Кир, завязывай!» Я вопросительно посмотрела на напарника, и он объяснил, что мы отправляемся на многолюдный базар, и чтобы Мишка не потерялся, его нужно посадить на привязь. Ко мне. После чего обмотал мою талию одним концом шарфа, и завязал морской узел, а вторым обвил Мишаню. Отзвучали слова «загрузка новой реальности», и мы вывалились в раскаленный солнцем мир, пропитанный благовониями, ароматами цветов, жареного мяса и чего-то еще неизвестного. Жар, пыль, яркие краски, смуглые черноглазые люди в разноцветных одеждах. Восточный базар кипел жизнью, Зазывало уговаривали купить у них ковры, лампы, шкуры животных, сухофрукты и орехи, свежие фрукты и ягоды, халву, щербет, керамику и медь, шелка и золото. Другие настойчиво приглашали отведать плов и шашлык вон в том замечательном месте, где их готовят так, что мы язык проглотим. «Вау!» — выдохнул Ривалис. «Я хочу все. «Ага!» — поддержала я его. «Адепты!» — строго произнесла Аннушка. «Мы прибыли сюда за кавой». «Да-да», — пробормотала я, как ледокол, пробиваясь сквозь толпу и волоча за собой мишку. «Кофе! Нямка! Вкусняшки! О, коврики! Ага, книжечки!» «Сказки!» — пропищал очумевший, но счастливый мишка, стреляя глазами во все стороны. «Кира!» — рявкнул Карл, хватая меня за плечо. «Не убегай!» «Так!» — отмахнулась я. Нам нужно много кофе в зернах, пару кофемолок, халву за фрукты. Еще книги, чтобы мы смогли сюда вернуться. И ковер. Два ковра. Нет, три ковра. Их-то зачем? — закатил глаза напарник. Два в нашей спальне, один в Мишкину, еще в гостиную Камину и один магистру Новорду. Ты видел, какой у него страшный и стертый в кабинете? Подарим. Какая-то у тебя странная арифметика, — хмыкнул Карл. Значит, пять штук. «Ну да», — закивала я и снова рванула вперед. «Мам, Кир!» — пискнул Мишка, про которого я забыла. «Не верещи, мы за вкусняшками!» «А, так бы сразу и сказала!» Возвращались мы, нагруженные как ишаки. Коча свернутых в рулоны и обвитых веревкой, словно вязанка хвороста, ковров, левитировала за нами. Ревали сволок волок два мешка кофе, ручные мельницы, турки для варки и сервиз с крохотными чашечками, и серебряным кофейником с подносом. Я стопку книг и халаты. Да, я исполнила свою мечту и купила роскошный длинный теплый халат, расшитый дивными узорами. Давно я заглядывалась на одеяние нашего школьного джина и мечтала о чем-то подобном, только не знала, где купить. Карл и Ревалис с моей легкой руки тоже обзавелись подобными, но мужскими. Мишка прижимал к груди свернутую белоснежную овечью шкуру и небольшой кинжал. Жизнь — штука опасная, хоть он и ребенок, но должен уметь владеть оружием. Тут так принято. А Карл, ну, тащил две огромные плетеные корзины, заполненные разными съедобными запасами. И лишь Аннушка плыла налегке, прекрасная и неприступная, и толпа расступалась перед ней, сама не понимая, почему. Вывалились мы в гостиной нашего дома, сгрузили багаж и утерли пот. Ну и жарища же там была. «Лариса!» — завопил Мишаня. — Мы столько всего привезли! И вкусное, и каву! — Я желаю выпить бодрящего напитка, — сообщила темная фея, вошедшая экономке. — Клайтон, намелите. Золотого, научите Ларису варить. Вестов, отложите ковер, который вы выбрали для ректора. Остальные можете унести. — И поднимите книги. Ваша напарница бросила их в центре комнаты. — Михалиндар, постели шкуру вон в то кресло. Я собираюсь в нем сидеть, когда буду навещать этот дом. Затем помой руки, расставь чашечки для кавы и принеси с кухни блюдо со сладостями. Выполнять. Мы шустрыми муравьями прыснули в разные стороны, а Анушка величаво подошла к окну и, чуть отдернув штору, стала рассматривать двор, о чем-то размышляя.